Глава 27. Агата. «Агата, ты уверена?» — в пятый раз переспросила меня адмирал и уже обратился ко мне на «ты», надеясь, что так сможет меня остановить. «Нет, не сможет. Уверена, как никогда, и должна вернуться на Землю», — сказала твердым тоном. Тангейская кошка оказалась умнее меня, ученого и высококлассного хирурга. Она сразу ощутила изменения во мне. Даже еще на уровне деления клеток Гавана знала, что во мне зародилась новая жизнь. Своим присутствием пыталась она мне об этом рассказать. Защитить или просто быть рядом, я не знаю, но точно об этом знают ганемецы. Но эту сторону их жизни будут изучать другие ученые, не я. Ты помнишь контракт, который подписала? Напомнил мне адмирал Браун. Я кивнула. Конечно, помню. Когда мой контракт с Союзом Земли и с МКС закончится и не будет пролонгирован,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 Вот если бы я осталась и проработала на МКС минимум десять лет, то меня миновал бы подобная участь». «Ты забудешь о Ганемеде». Решил он все-таки озвучить это. «Я знаю», — сказал уверенно. «Быть может, так даже лучше будет». Адмирал тяжело и протяжно вздохнул и произнес. «Мне очень жаль, Агата, что Севера больше нет. Я даже не знаю, кем его можно заменить. Он был из тех людей, кого заменить невозможно» но я надеялся, что ты оправишься и займёшь его место и...» «Нет», — оборвала его категорично и довольно жестко. потом прокашлялась и сказала уже мягче. «Севера невозможно заменить», — вы сами это сказали. «Если вспомнить, для чего я прилетел на МКС, то становится понятно, что миссия моя завершена». «Ты не сделала, что хотела», — улыбнулся он печально. «Только Север мог сделать, но...» «Его нет, значит, проекта моего нет». И не будет. Наверное, ему еще не пришло время. Не в этой жизни. Произнесла я с четким пониманием, что пора мне двигаться дальше и оставить позади то, что не поддалось мне. И нет смысла тратить на это свою жизнь, особенно когда приоритеты изменились. Отныне у меня другие заботы. О своей беременности я не стала никому сообщать. Не знаю, как это случилось, ведь все мы делаем себе защиту от незапланированного залета, а тут, быть может, все дело в севере. И, быть может, а так и есть, все дело в нем. Я понял, услышал, и мне жаль лишаться такого специалиста Агата. У вас на станции каждый первый специалист самого высокого уровня адмирал. Сказала ему с улыбкой. Потом облизнула губы и спросила. Когда приступим к очищению моей памяти? Он снова издал протяженный вздох и сказал. Завтра утром, Агата. Ничего не ешь, не пей, Кэтрин все сделает. После обеда сможешь спуститься на землю. Как раз пришло время поменяться сменам. Хорошо, я буду ко всему готова. Это будет мой маленький секрет, мой и Гавана. После ее укуса, не иначе. Не сработала чистка моей памяти, хотя мне точно ее чистили. Боль была адской. И когда я пришла в себя, Кэтрин меня сухо поприветствовала и поинтересовалась, что я думаю о работе на МКС. Пожала плечами ответила, что это работа мечты. Я довольна этим опытом. Она насторожилась и спросила, а что было самым запоминающимся в моей работе? «Не поверите, но мои воспоминания никуда не делись. Я помнила все, абсолютно все, от начала до конца». «Северзагорский наш ним роман», — ответила ей и грустно улыбнулась. «По факту так оно и было. Оганемецы? А, а что они? Неземная жизнь, у которой своя цель, свои планы. И не думаю, что кто-то расстроится, если я не буду о них часто вспоминать». «А...» «Как ты относишься к мыслям, идеям о внеземной жизни?» — спросила она меня чуть шутливо. Но вот взгляд был сосредоточен на моем лице. Она проверяла меня. «Надеюсь, когда-нибудь мы вступим в контакт с кем-то разумным, мудрым и, надеюсь, добрым. Здорово было бы, найдем мы кого-то поблизости или даже в другой галактике». Она облегченно улыбнулась. «Уверена, однажды это случится». Потом она сжала мне плечо и добавила. «Все хорошо». «Ты теперь свободна. Жаль, что расторгла контракт и возвращаешься на Землю. Ты отличный доктор Агата. Хорошего тебе спуска и жизни на Земле». «Спасибо», — кивнула ей и благодарно улыбнулась. «За все спасибо, Кэтрин». Спуск на Землю прошел штатно. Нас немного трясло, когда мы вошли в атмосферу. Но это были детские горки в сравнении с той болтанкой, которая случилась во время короткого боя с пиратами. «Потому я даже удивиться не смогла». Грустно только было, больно в душе, и лишь капелька света и тепла от мысли, что я не одна, и внутри меня растет и развивается новая жизнь, частичка севера, не давала мне окончательно впасть в уныние. И вот она, Земля, величественная, прекрасная. И как бы Ганимед не был необычен, Земля с ним не сравнится. Ни капли, даже близко. Космопорт встретил шумом, разными голосами, расписанием вылетов шаттлов когда ступила на Землю испытала легкое чувство эйфории. «Я дома. У здания космопорта меня ждал мой транспорт, мой авто -айр. показала QR-код подлетевшему ко мне роботу. Он отсканировал его. Он подтвердил, что парковка бесплатная, и я могу спокойно покинуть ее. Бросила на заднее сиденье сумку с вещами и, сделав глубокий вдох, затем выдох, села в салон. Пальцем провела по умному браслету активировала своего интеллектуального голосового помощника и произнесла «Эй, сделай мой снимок, отправь фото Лекси подпиши, я вернулась. Направляюсь домой, буду отдыхать. Завтра увидимся». «Вас, моя прекрасная Агата, не смущает тот факт, что вы столько времени держали меня в заперти?» поинтересовался и проникновенным мужским сексе голосом с нотками вселенской обиды. Посмотрела из зеркало. «Сегодня я выглядела как будто старше своих лет, уставшей, и в глазах появилось что-то новое». «Знаешь, Эй, иногда нужно даже полезно посидеть в заперти». Невозмутимо ответила И.И. -И, и попросила его. «Очень прошу тебя, только не выноси мне мозг, ладно? Я и так буду отходить от космоса очень долго». «Вот вы всегда так!» — проворчал Эй и умолк. Раздался звук отправленного сообщения Только тогда я завела свой авто направилась домой. Возле моего дома был разбит парк. Прежде чем войти внутрь, я решила немного прогуляться. Дыхала такой знакомый запах листвы и сырости. Недавно прошел дождь и благоухание цветов. Подняла лицо к небу и улыбнулась. Положила ладони на свой пока еще плоский живот и прошептала. «Спасибо тебе, Север, за это чудо». Остаток дня прошел в домашних хлопотах и планирование следующих дней. А с утра, с самого раннего, ко мне с радостными воплями явилась Лекся. У нее были ключи. «Боже, Агат, это реально ты? Вот это сюрприз! Я думала, ты остался в своем МКС до скончания времен!» Она сжала меня, сонную, растрепанную в крепких объятиях. «Как видишь, наработалась!» — фыркнула я сонным голосом. Протерла лицо и спросила. «Ты чего так рано?» Я думала, мы где-нибудь в кафешке встретимся, посидим. Сдубрухнула, спылила сестренка и ударила себя по бедрам. Тут сестра вернулась из космоса. А я должна ждать, когда ты там решишь что лик заказать? Да я бы еще вчера к тебе приехала. Но за городом была. Чума, Агата. Только выглядишь ты так, будто тобой космический мусор убирали. Что, Роман, как работа с Загорским, все таки стрёмным оказался, да? И тут я перестала улыбаться. Жала переносицу, сделав вдох, потом выдохнула. Пригласила сестру на кухню, поставила вариться кофе для нее а себе заваривать чай. Лекси хлопнула себя полбу и умчалась в прихожую с криком. «Я забыла. Я же вишневый пирог купила. Так и знала, что у тебя вместо еды пустота». Вернулась и выдрузила на стол коробку. Достала и выложила на стол еще теплый вишневый пирог. Посмотрела на меня и улыбнулась. Сестра не торопила меня с ответом, лишь когда я поставила на стол чашки с напитками, разрезала пирог и разложила по тарелкам сказала, как на духу. Север погиб. Его убили пираты во время одного задания. Лекси как раз отпила чуть-чуть кофе и от моего заявления подавилась. Закашлялась и, когда пришла в себя, проговорила. «Не может быть». Это было что-то вроде «А дальше что? А ты как справилась? Как сама? Что чувствуешь?» «Увы и ах!» — закивала я и отпила чай. На земле пока новостей не сообщали. Видно, думают, что и как сказать. Или время удачно ждут, не знаю. Там ни один только север погиб, еще парни. Она накрыла мою ладонь своей и спросила очень тихо, осторожно и ласково. «Ты поэтому вернулась? Не смогла там находиться из-за его смерти?» Прикрыла глаза, закусила нижнюю губу, потом взглянула на сестру и призналась ей. «Лекс, я беременна от него». У Лекси второй раз случился шок. Она раскрыла рот в удивлении и широко раскрыла глаза. «Ты... как же... О, офигеть!» Вот так улыбнулась Шире. И мы с ней проговорили почти до самого обеда. Сели весь пирог, выпили не одну чашку чая и кофе. Потом мы вместе отправились к родителям. Пришла пора предстать перед их отче и поговорить. Я потихоньку обживалась в своей новой старой жизни. Готовилась стать мамой.